Эпилог. Три года спустя. «Лия, поторопись, у нас сегодня еще много дел». Едва ощутимо прошелся ветерок по моей щеке, а затем уколол мочку уха. Я хохотнула и ускорила шаг, попрощавшись перед этим с друзьями. Через пару минут передо мной стоял любимый муж, который сделал шаг вперед и поцеловал, вкладывая всю любовь, не забывая убеждать в ней раз за разом. «У меня все готово», – отступила я и похлопала рукой по сумке. «У меня тоже». Широко улыбнулся Ролан и указал жестом на Тиас. «Но есть и плохие новости. Без твоего участия коктейли выходят другими. Или нам придется уменьшить их объем, или тебе больше времени уделять работе. Понимаю, что учеба отнимает много сил, но надо что-то решать. Больше так продолжаться не может». Заниматься напитками последние годы вообще не удавалось. Ролан взвалил на себя все обязанности и без конца твердил, что необходимо получить права на использование магии, а это целых шесть лет. Целых шесть лет. Хотя чего уж там, три из них прошло, правда, осталось столько же. Благо, Эмианна перестала докучать постоянными визитами на наш этаж. Она ради сближения с нами даже подружилась с хулиганчиком. После устроенного скандала, который она закатила, узнав о нашем браке, Ролан наотрез отказался с ней разговаривать. Он слушал, иногда выполнял просьбы, но за три года не произнес своей матери ни слова. Поэтому она пыталась подобраться к нему через меня или собаку. Я понимала, что в ближайшем времени ей удастся сломить стену, возведенную между ними Роланом, ведь уже чувствовалось, насколько спокойнее он ощущал себя в ее присутствии. «Я не смогу пока уделять время производству, хочу, но не выйдет. Сам понимаешь, сложно из-за нехватки энергии». «Именно поэтому...» – поднял Ролан палец, останавливая теас возле странной высотки. «Хочу представить наш новый дом. Тебе не хватает рядом моря, поэтому держи, родная». Я выпрыгнула из летающей машины и охнула. Это был относительно небольшой круг с куполом и несколькими домиками в нем. Главное же здание выглядело миниатюрным по сравнению с соседними. «Ты шутишь?» Резко повернулась я к Ролану, с недоверием посмотрев на него. «Конечно шутишь. Однако стоило взглянуть в его глаза, как стало ясно, что нет. Что это наш новый дом, где можно будет самой все обустроить. Где рядом есть море, от которого проще напитываться энергией. Я завизжала от радости и бросилась обниматься. Мне не терпелось попасть внутрь, рассмотреть все, потрогать своими руками. Однако на сегодня было запланировано еще одно очень важное дело, которое я не терпело отлагательств. Уж слишком долго я планировала, поэтому пришлось огорченно выдохнуть, побороть все желания и более спокойно сказать: Ты не против, если мы сперва слетаем в верению, а затем уже зайдем внутрь? Конечно, усмехнулся муж и запрыгнул обратно в теас. «А на руках через порог меня перенесешь?» «Если захочешь», – улыбнулся Ралан, поднимая летающую машину в воздух. «Я говорила уже спасибо». «Нет?» «Спасибо», – начала его целовать, повторяя одно и то же короткое слово много-много раз. «Только что там за домики были?» «У меня есть одна идея», – прищурился муж, чем вызвал легкий трепет в груди. «Я обожала его игры и разного рода задумки». Наверное, если бы их не было, то вся жизнь казалась бы мрачной и однообразной. И хоть учеба очень увлекала, с постоянными выдумками Ролана я не успевала заскучать. Поэтому возвращалась домой в надежде, что не придется сидеть там одной и корпеть над книгами. Вскоре мы пересекли цепь гор и оказались в верении. Ролан так и не рассказал свою идею, как бы я ни выпытывала. Но стало понятно, что это как-то связано с моим производством коктейлей, которые пока делались в круге фленгов. Черная территория в том государстве долгое время не давала нам покоя. С проклятием мы распрощались, что подтверждало здоровье Тельнана и появление магии у его годовалого сынишки, хотя родился он уже после 30-летия мага, а также наличие способностей у моего мужа, которые не стали пропадать, как это произошло с его предками. Я ступила на выжженную землю. И сразу же ощутила непосильную тяжесть, будто кто-то хватался за мои руки и ноги и тянул вниз, пытался отнять жизненную энергию и утащить с собой. «Нет, стой там!» – резко вскинула я руку в сторону Ролана. «Лучше не заходи сюда!» Муж послушал, хотя было видно, что хотел сейчас находиться рядом, поддерживать и помогать. Я же вспомнила весь курс восстановления, даже пару раз заглянула в свои записи, что специально подготовила для этого случая, и принялась очищать не только воздух, но и землю, саму энергию, которую отравили много веков назад. Как оказалось, у меня были необыкновенные способности к восстановлениям. Лечить могут многие, однако именно очищать саму ткань, убирать малейшие негативные элементы и соединять воедино разорванные крохотные нити умела только я. И это распространялось почти на все, будь то платье, сломанная ветка или рука человека. Стоило сосредоточиться и пару раз выдохнуть. Я нащупала капельки воды, присутствующие в атмосфере, в земле, в находящихся здесь умерших растениях. Толчок, и волна моей энергии прошлась по ним, захватила и соединила в одну систему, позволяя управлять ими лишь по одному желанию. Я пошла к месту, откуда я тянулся весь негатив, испортивший эту местность. Это был задний двор полуразрушенного замка. А на земле? Я словно отчетливо увидела капли крови. Стоило прикоснуться к ним, как в ушах раздался душераздирающий крик женщины, что потеряла своего ребенка. Картина, как она сидела, убитая горем, переживала унижение и потерю, болью отдалась в сердце. Я отчетливо увидела тот момент, расслышала каждое произнесенное ею слово, пропитанное едом проклятия. Один импульс моей чистой энергии воды растворил капли крови. Земля вмиг приобрела нормальный оттенок, преображая все в округе. Проклятие снято. Ему не место в этом мире. Ему не место в моем мире. Я подняла взгляд на улыбающегося Ролана и поспешила к нему, чтобы оказаться в объятиях любимого человека. С каждым новым шагом идти становилось легче. Воздух менялся, чернота исчезала. На краю этой местности я вдруг остановилась. Спасибо. Сзади появилась миловидная девушка, которая в следующую же секунду растаяла дымкой по ветру, одарив меня благодарной улыбкой. Казалось, проклятие тяготило и ее не отпустило даже после смерти. И я помогла, хотя никто об этом не просил. «А теперь обустраивать наш новый дом?» Потер ладони Ролан. — Не терпится поскорее тебе там все показать. — Да, — улыбнулась я и последовала за мужем, пару раз обернувшись по пути на ранее проклятое место. Новый дом. Конец книги. Для вас читала Елена Лепихина. Благодарю за внимание.